Глава 9 В стене была трещина. Никто не знал, когда она появилась. Просто однажды он ее заметил. Сначала трещина была совсем маленькой. Но почему она становилась все длиннее? Иногда он представлял, как через щель в стене вылезают насекомые. Пауки или разные жучки, вроде мокрицы многоножек, выползают ночью и бесшумно проникают через его глаза, нос, уши и рот внутрь тела. Когда он засыпал с такими мыслями, ему обязательно снилось что-то подобное. Как-то во сне ему привиделась многоножка, которая пыталась залезть ему в глаз. Он пытался вытащить ее, но она была такой длинной, что он не мог избавиться от нее, даже вытянув руку до предела. Эти кошмары не давали ему спокойно спать и он не мог отвести глаз от щели, боясь, что оттуда действительно полезут насекомые. Так он лежал с открытыми глазами ночь за ночью, таращась на стену. Трещина, которая сначала была маленькой, становилась все длиннее. Только когда вставало солнце, он мог на пару часов сомкнуть глаза перед школой, а недосып восполнял на уроках. Естественно, это влияло на его оценки, Его часто вызывали в учительскую или к директору. Чаще всего он слышал не упреки, а утешения и слова поддержки, но слушать их было не легче. После таких разговоров уши буквально опухали, и он часто царапал их до крови. Поскольку его оценки продолжали падать, он не мог больше позволять себе спать в школе. В конце концов у терпения учителей и администрации были свои пределы, Пришлось оставаться бодрым хотя бы на уроках. Он спал урывками во время перемен и обедов. Хотя такой сон не освежал голову, его оценки начали улучшаться. А чтобы прогнать сонливость, он стал больше курить. В любом случае, оценки сейчас были важнее всего. У Джун и Минхо смотрели на Тохёна с насмешкой. Называли скучным занудой и открыто издевались, мол, неужели он думает, что станет кем-то, занимаясь только учебой. Но Тохён не обращал на них внимания, он отличался от них. У Тохёна был план, определенный университет, в который он должен поступить, и опекун, готовый оказать ему поддержку и помощь. Если бы он потерпел неудачу, то ему пришлось бы еще год терпеть школьные мучения. Одна только мысль об этом вызывала у него отвращение. Он хотел поскорее избавиться от всего этого, покинуть ненавистную школу и уехать из этого ненавистного города. Он решил, что после экзаменов отправится в одиночное путешествие как можно дальше отсюда. Его оценки не просто вернулись на прежний уровень, но стали намного лучше. Это было закономерным результатом, ведь он тратил на учебу больше времени, чем когда-либо. Но перемены случились не только в табеле. В качестве расплаты за нарушение режима сна у него часто шла кровь из носа. Это случалось во время еды, во время учебы. Алые капли то и дело падали с его носа. То Хён был в шоке, когда впервые увидел свою кровь. Он вскочил, закричал и, дрожа, упал на пол. Это произошло во время урока. На следующий день он пришел в класс с еще более суровым выражением лица. Никто из одноклассников не осмелился заговорить с ним о том, что произошло. Отец, увидев, как за ужином у Тухёна капает кровь из носа, прямо на белый рис ничего не сказал. Его волновало лишь улучшение его оценок. Только это он отметил и от души похлопал сына по плечу, заявив, что Тухён наконец-то стал человеком. «Когда усердно учишься, кровь из носа — это нормально». Это показатель того, что ты действительно стараешься, говорил он. Отец был горд этой кровью. Он был готов рассказывать сотням людей о том, как его сын так усердно учится, что у него идет носом кровь. Из-за частых кровопотерь Тохен начал видеть галлюцинации. Летом, когда ему было 18, он впервые увидел вону, сидящего в его комнате, под трещиной, на обоих отвратительно. Когда он засыпал, ему все так же снилось, что из трещины выползают насекомые. А когда он сидел за своим столом, рядом с ним сидел Вону. он долго терпел, но в конце концов не выдержал и вспылил. Он швырял в Вону вещи, плакал, кричал, чтобы тот убирался. Встревоженная мать попыталась успокоить его. В этот момент у него опять пошла кровь из носа, и он совсем впал в истерику. Очнулся он в больнице. Мать, убежденная, что у Тохёна нарушен ток жизненной энергии, дала ему укрепляющий настой. Она не спрашивала, что он видел и почему так кричал, как будто все понимала. Вернувшись домой, Тохён продолжил учиться до поздней ночи. Через несколько дней он понял, что Вуну просто сидит на месте, не приближаясь, не пробуя заговорить с ним. Ему все чаще стало хотеться курить. Сначала он поднимался на крышу по ночам, но потом стал курить прямо в комнате. Никто не упрекал его за это. Возможно, отцу даже нравилось, что он курит дома, не привлекая внимания соседей. Когда у Тохиона все же получалось уснуть коротким, как обморок сном, он не видел кошмары. Вону появлялся только дома, к счастью. И понемногу Тохион привык ко всему. К вещам, к которым привыкать, не следовало. Но привычное положение дел вчера нарушилось. После нескольких дней недосыпа он наконец-то забылся крепким сном. Ему не должно было сниться ничего, но он кое-что увидел. Как и раньше, что-то появилось из трещины. Но на этот раз это были не насекомые. То, что вылезало из трещины, было другим. Что же это было? Лежа в кровати, не в силах пошевелить даже пальцем, то Хён смотрел на стену. Это было что-то похожее на лапку паука. Тонкое, черное и длинное. Только после долгого наблюдения он понял, что это ветка дерева. Без единого листа. Словно гнилая, она обвивалась вокруг стены, как плющ. Он проснулся и больше не смог уснуть. И с утра на занятии весь день дремал, склонившись над столом. Но даже в школе ему снились сны. Теперь всегда одни и те же про эту странную ветку. К концу третьего урока, когда прозвенел звонок, Тухён вышел из класса, взяв пачку сигарет. Все обращали внимание на Тухёна, потому что основатель школы был его дедом, а нынешний директор — его дядей. Дядя был не просто формальным директором. По одному его слову школа ежегодно обновлялась. Ему было наплевать на долгую историю школы. Он срывал все старое, пропитанное временем, и заменял на новое. Отец Тохеона, пастор самой большой церкви в городе, был таким же. Он предоставлял стипендии нуждающимся и бесплатно раздавал хлеб, который пекли в центре реабилитации инвалидов студентам на завтрак. Раз в семестр он приходил в школу и проводил богослужения для студентов. Он был уважаемым жителем города и помогал молодежи в выборе жизненного пути, словом и делом, наставляя на истинный путь. Мать Тохеона была крупным спонсором учебного фонда. Так что можно было сказать, что его семья обеспечивала существование школы. Мать Тохёна также управляла учебным центром, который каждый год отправлял более половины выпускников в престижные университеты. Она была талантливым консультантом по поступлению, знала имена всех многочисленных учеников школы и предлагала каждому индивидуальные методы обучения. Раз в семестр она проводила в школе Тухёна бесплатные лекции для родителей, на которых рассказывала о методах учёбы, управлении успеваемостью, необходимых в мероприятиях и актуальных тенденциях в сфере поступления в университеты. В своей лекции она всегда заканчивала словами, что один её сын сам учится в этой школе, а другой уже выпустился из неё. Это было своего рода соглашение. Сделка, о которой никто не говорил вслух, но все знали. Поэтому все были добры к Тохёну. Курение в школе и азарство не вызывали никаких проблем. Его старший брат, поступивший в престижный университет, тоже раньше был хулиганом. Тохён должен был наслаждаться школьной жизнью и быть счастливым, чтобы люди не прекратили поддерживать его семью даже после его выпуска. Это было известно всем, хотя никто не говорил об этом вслух. Тухен иногда хотел спросить у брата, не было ли тому тяжело под таким пристальным вниманием. Его опекуны критиковали Тухена, заявляя, что его брат отлично справлялся. А вот он почему-то не может. Но Тухен знал правду. Если бы брату действительно было легко, он бы не уехал за границу и не звонил бы так редко, раз в три месяца. Его брат сбежал. Навсегда. Тухен знал, что если он курит, Дым проникает в туалет. А если стоит и мочится, то запах распространяется повсюду. Поэтому выбрал закуток неподалеку от учительского туалета своим убежищем. Он хотел посмотреть, сколько времени будут терпеть его выходки. Учительский туалет, который раньше постоянно был открыт, теперь всегда стоял запертым на ключ, но учителя не говорили Тохёну ни слова. У них действительно было ангельское терпение. Тухен сидел в своем убежище на стуле и слушал, как тот скрипит от малейшего движения. Было так жарко, что пот стекал с его лба до самого подбородка, пока он смотрел на плотно закрытое окно учительского туалета. Ему было скучно. Раньше он смеялся, просто глядя на это закрытое окно. Тухен отвернулся. Нет смысла смотреть на что-то скучное. Интересное было не там. Интересная, раздражающая, выводящая из себя. Как же звали ту девчонку, что несла всю эту чепуху про его дружбу с Вону? Он не запомнил. Кажется, она назвала свое имя. Найти ее было легко, если захочешь, но то Хён не хотел искать. Не хотел сталкиваться с ней снова. Девчонка знала, что говорит чепуху, но все равно говорила. Это было видно по ее лицу. Когда Тухен схватил ее за горло, на лице девчонки не было ни смятения, ни страха. Она смотрела на него, как на мышь, попавшую в ловушку. Или с выражением уверенности, как будто что-то для себя подтвердило. Тухен никогда не встречал такое выражение лица у того, кому угрожал. Баскетбольный мяч подкатился к ногам Тухена и замер. Он посмотрел в сторону, откуда прилетел мяч, и увидел у Джуна. «Черт!» зовешь зовешь его а он даже не отвечает воскликнул приятель тохиион совсем не слышал как его звал уджун глядел на тебя иди удавался о чем только этот придурок снова задумался добавил уджун с усмешкой а вот стоило у его ног оказаться мечу как он сразу обратил на него внимание эй угрожающе протянул тохион стряхивая грязь с меча «Какого черта ты вообще кинул его мне?» «Что?» «Почему ты кинул его мне? Это раздражает!» «Ты же шутишь?» Прежде чем атмосфера окончательно охладела, Тохён первым захохотал. Уджун неуклюже рассмеялся в ответ. Пугать кого-то стало слишком легко. Настолько легко, что это уже не приносило удовольствия. Брат Тохёна был из тех, кто делает все хорошо даже без чьих-либо указаний, идеальный с самого рождения. Воспитатели и учителя всегда гордились тем, что им ни разу не пришлось беспокоиться о его успеваемости. У него был настолько покладистый характер и настолько добрая натура, что он никогда не создавал проблем и, казалось, сидел за учебниками с такой легкостью, будто имел врожденный талант к учебе. С юных лет он расписывал свои планы на поступление в университет и учебу за границей, и все они воплотились в жизнь без малейших отклонений. Иметь такого брата было настоящим наказанием. Тохён понимал, что сделан не из того же теста, и это знали все воспитатели и учителя, но никто не говорил об этом вслух. Слишком больно было бы признавать этот факт. Лишь в одном Тохён был похож на брата. Ему тоже не было трудно долго сидеть за партой. Хотя, конечно, все это время он не всегда занимался учебой. У Тохена не было особого таланта к искусству, но однажды в детстве его поразила выставка, на которой он увидел черную вышивку большую работу, выполненную черной нитью по белой льняной ткани, настолько большую, что она покрывала всю стену. Для Тохена это был совершенно новый мир, которого он никогда не видел раньше. Если бы он знал больше слов, то мог бы описать это как величественное, восхитительное, грандиозное или захватывающее. Но тогда он мог только стоять перед этой работой с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова, только «ох» или «вау». Листья и стебли были вышиты в особом гармоничном порядке. С тех пор Тухён начал рисовать на краях своих учебников. Когда кто-то подходил, он быстро захлопывал учебник, закрывал рисунок рукой или переворачивал страницу. Он скрывал свои рисунки как мог. Но однажды одноклассник, наклонившийся, чтобы поднять упавший карандаш, заметил их. Это дерево? Очень красиво нарисовано. Так То узнал имя того одноклассника, хоть с начала учебного года и прошло уже полгода. Пак Вону. Жил в старом доме, к которому нужно было долго идти, пройдя под эстакадой шоссе Кёнгинин. Кто-то толкнул его в спину, и он уронил баскетбольный мяч. Мяч покатился по ступенькам. Увидев лицо Тухена, толкнувший его парень поспешно извинился. Когда парень предложил поднять мяч, Тухен толкнул его в плечо и пошел вниз по ступенькам сам. Другие студенты сразу зашептались. «Квон Тухен какой-то странный». Он стал совсем страшным. Раньше-то он никогда не дрался. Когда Тухен остановился, все вокруг замолчали и быстро разошлись. Он нашел мяч у двери подвала. В подвале не было окон, но из дверных щелей всегда тянуло холодом. По легенде, в подвале жил одетый в белое призрак, который любил танцевать и тем самым вызывал сквозняк. Эту историю рассказал Тухену Вону. Вону любил странные неподтвержденные слухи, истории о несуществующем, те, что кажутся детскими выдумками. Тохён бросил взгляд на закрытую дверь подвала и ушел. Трещина стала больше, чем вчера, настолько незначительно, что только Тохён мог это заметить. Под трещиной сидел Вону. Стол находился в подвале, а его хозяин в комнате Тохёна. Тохён включил музыку погромче и сосредоточился на решении задач. В воздухе витал запах влажной земли. Тот самый запах, который появляется перед проливным дождем. Ты точно с ним не встречался? спросили его в полиции. Взгляды У Джуны и Минхоу устремились на Тохёна. Взгляд детектива тоже. Тот день хорошо запомнился Тохёну из-за внезапного перепада температур. На окне выступил иней, и, несмотря на летнюю жару, в комнате было настолько холодно, что пробирало до костей. Влажные пятна на школьных брюках, прикосновение лапок мухи, севшей на тыльную сторону руки, скрежет сломанных настенных часов, застрявших на 2,47, чей-то кашель, доносившийся из коридора, скрип кожаного дивана, когда он шевелился, и даже собственное дыхание. Все это очень четко. Всплыло в его памяти. Тохён задержал дыхание, а затем глубоко вздохнул и кивнул. Поправив край рубашки, он ответил, что в тот день вместе с остальными пил и веселился у магазина. Потом на указанном месте нашли бутылку из-под соджу и окурки, и их алиби подтвердилось. На следующий день после происшествия у столовой Тохён увидел ту самую надоедливую девчонку по дороге в школу. Она оставила велосипед на стоянке, застегнула замок и, посмотрев на стойку, прошла через главные ворота. «Ю-найн» — имя, написанное на раме велика. пак Вону, имя, написанное на листовке, приклеенной к стойке для велосипедов. Если бы Минхо не подошел и не окликнул Тухена, он бы простоял там до начала первого урока. Минхо сразу же сорвал листовку, как только увидел ее. «Что ты пялишься? Настроение мне портишь!» Пробурчал Минхо, скомкав три листовки разом и бросив их на землю. «Бесит! Сколько их не срывай, все равно новые появятся! Этот старик просто невыносим!» «Тебя это так расстраивает?» Холодно спросил Тохион. Минхо недоуменно обернулся, не понимая, о чем говорит приятель. «Поводов для плохого настроения и так хватает!» Тохён хлопнул Минхо по спине, и пошел в школу. Он решил больше не обращать на эту чепуху внимания. Сказал себе, что нужно поскорее выбросить из головы все лишнее. Если много думать об этом, потом будет не выбраться. Надо освободить все силы своего разума и бросить их на учебу, как говорили воспитатели. Осталось полгода до того, как он сможет покинуть эту ненавистную школу. Родители твердили, что он должен благополучно окончить ее. Всего полгода. Еще всего полгода. Он проснулся от кошмара, в котором его душили лозы, оплетающие комнату. Он снова начал бросать все, что попадалось под руку, в сторону Вону, сидящего в углу комнаты, и кричать. Из носа опять пошла кровь. Утираясь рукой, Тухён думал, что не выдержит эти полгода и окажется в больнице. Кожа Вону бугрилась. Тухён продолжал кричать на него. Заслышав шум, в комнату вбежала директор и сразу обняла его, прижала руки Тохена к телу. Говорят, даже ежики считают своих детенышей красивыми. Может, его родители тоже в некотором роде ежи. Иначе почему тогда у мамы шипы на животе? Каждый раз, когда она его обнимала, Тохён чувствовал эти шипы. Жесткий удар по спине от отца, чтобы успокоить его, был бы менее болезненным. Тухён продолжал кричать, что всё из-за того парня, все правда из-за него, он сидит в углу и пристально смотрит на него. Но мать его не слушала. Родители Тухёна не любили Вону. Они долгое время управляли церковью и учебным центром, поэтому имели обширные связи. Они знали, кто из детей беден, а кто богат, кто успевает в учебе, а кто нет. Несмотря на эти знания, из-за своего имиджа почтенных жителей города Они никогда не говорили Тохёну, с кем ему стоит дружить, а с кем нет, и одинаково ровно относились ко всем его друзьям. Единственным другом Тохёна, которого они не любили, был Вону. Они считали его странным мальчиком, который рассказывал всем, что видел инопланетян.